Глава 34. «Добрые дела наказуемы, чужеземец!» «Хамки, у меня к тебе два важных и срочных вопроса», — начал Макс. «Во-первых, почему твой хваленый апостол не стал стрелять? Как я понимаю, выстрел в Азиал — это объявление войны, и система его заметила и среагировала. Но врагов не испарило. Почему?» «Откуда ты знаешь про выстрел в Азиал?» — вытаращил глаза хамяк. Максу пришлось быстро и лаконично пересказывать ему события последних нескольких часов и совсем уж кратко все, что произошло с ним с того момента, как Солангенец отправился вершить вендетту. В конце речи спецназовца Фиолетовый выглядел едва ли не таким же растерянным и эсферическим, как и в первые минуты их встречи. «Вот оно как было», — пробормотал из глубины пушистых щек Хамки. «А я думал, эти блохастые в край оборзели». — А это вы собирались спасти жителей Зелирии, пожертвовав собой. — Так почему система не сработала? — насел на него Макс. — С ней точно все в порядке? — Она сработала, — вздохнул Ханки. Шпили были взведены в боевое положение, и я, единственный солонганец на планете, получил запрос на атаку. У меня было три секунды, чтобы подтвердить ее или остановить. Или промолчать, и на четвертой секунде началась бы автоматическая стрельба. Но я решил сам разобраться совсем, потому и пошел дальше. Сейчас разберёмся с этим зондом, и его хозяевами за один плевок. Не переживай. И второй вопрос. Макс обнаружил, что сердито нависает над косплеером фиолетового трипла. Где ты был все это время? Наврал, что прорваться было легко. Тебе, чтобы в рубку попасть, без малого недели потребовалось? «Прости», — пропищал Хомяк, — «я попал на станцию за десять минут», — он замешкался, — «но тут на меня... ну то есть я...» «Напали?» — перепугался Макс. «Да, голод», — пискнул Солонганец. «Я нашел пострадавший морозильный отсек. Там хранились мороженые продукты. Совсем немного жалкие остатки, но я тоже не очень крупный. Ну, я...» Немного задержался, чтобы покушать. Размороживал пирокинезом пищу и кушал, ну, не спеша, смакуя. Как раз незадолго до этого кипиша вашего последнюю упаковку сыра доел. «Что?» — отрапил Макс. «Ты прорвался на станцию за считанные минуты и потом несколько дней просто сидел и жрал?» «Спал еще?» — виновато добавил Хамки. О, боже, этот зверь просто нечто. Хамки, ты ужасен. Из-за тебя мы тут все чуть не сдохли. Ну, прости, прости, вздохнул Саланганец. Сейчас все сделаем. Но почему тебя корабль не смог найти, когда Грисая молилась? Вспомнил Макс, давно интересовавший его вопрос. Может, запрос криво формулировал, а может, моя пси-маскировка меня закрыла, не знаю. И мне плевать, махнул лапой Хамки. Кстати, про зонт, напомнил Макс. Он же вроде как осчастливливает всех, разве это плохо? Из устыдившегося клубка шерсти высунулись глаза и посмотрели на Макса как на идиота. «Ты чё, дурак?» — спросил Хамки. «Этот туда же». «Но Макс...» Хамки весьма быстро вернул себе прежний вид и даже встал в слегка обиженную позу. Просто чтобы ты понимал ситуацию, если какой-нибудь салонганский турист путешествует по некой планете и в этот момент на нее нападают пришельцы и захватывают, вероятнее всего он ничего не предпримет или просто улетит. Смысла по развалинам шастать. Потому что ему нет дела до разборок слаборазвитых видов. Но если на планету, пожалуй, такой зонд-осчастливливатель... «Наш отпускник не просто сшибет его из положенного по туристическим законам носимого оружия, но и не поленится передать информацию о нем на Саланган. Знаешь зачем?» «Чтобы поубивать всех?» — сник Макс. Ответ был уже очевиден. «Именно окончательно встал в позу оскорбленного достоинства Хамки». «Если одни пришельцы напали на других, это обычный конфликт интересов, не наше дело. Но когда какие-нибудь умственно недоразвитые идиоты решают, что надо нести блаженство всей вселенной, мы решаем, что их надо срочно отправить в забытье, чтобы свои дебильные идеи насильно никому не навязывали». «Но ведь они хотят как лучше», — тихо сказала Лика, вместе с Эйкой, тоже внимательно выслушавшая историю Макса. «Лика!» — воскликнул Хамки, и та невольно прижала уши. «Хуже дурака, только дурак с инициативой. Они идиоты, и представление о счастье у них идиотское. Они считают, что в этой жиже все разумы пребывают в состоянии постоянного счастья. Почему они так считают? Потому что так показывают все их расчеты и вся их аналитика. Теория, мать их! Чистая теория. Эти дегроды думают, что там хорошо». И на основании своих собственных умозаключений они убеждены в этом там ведь и нет зла нет зависти нет боли правда что ли да хрен бы там хамки уже в лучших своих традициях орал во весь голос махал лапами и слегка подпрыгивал от негодования потому что деграды на то и деграды чтобы жить в мире иллюзий из этой жижи никто не возвращался, нельзя никак связаться с теми, кто растворен в ней, с ними нельзя поговорить, чтобы проверить теорию. Чтобы вернуть в рабочее состояние несчастных, что поглотил амниотический раствор, нужен модуль воскрешения, как в моей норе. А такие технологии сейчас вообще только у саланганцев есть. Зато таких вот херовых альтруистов хоть жопой жуй во всей вселенной! «Хамки, да чего ты так разошелся-то?» «Не понял, Макс. Что в этом плохого?» «Если на планете творится кошмар, они всех утопили в этой дряни и все, все счастливы. Разве не прекрасно?» «Нет, Макс, не прекрасно!» Устало покачал головой Хамки, немного успокаиваясь. «Это жижа, же, же ад, как он есть!» «Не понимаю». «Да!» — вытаращил глаза Хамки. «Не понимаешь!» «Сейчас поймешь!» Вспышка в глазах Макса и... Темнота. Макс вдруг обнаружил, что не видит абсолютно ничего. В кромешной тьме, где он внезапно очутился, не было никаких звуков. С удивлением он понял, что не чувствует вообще ничего. Словно все его тело разом онемело, как под сильнейшей анестезией. Ни звуков, ни запахов, ни тактильных ощущений. В один момент Макс оказался в полной изоляции от внешнего мира. А уже в следующий миг существо осознало, что не знает, кто оно, откуда появилось и где находится. Существо испугалось, но через секунду пропал и страх. Эмоции вспыхнули и угасли, оставив лишь пустоту. Где? В мыслях? В душе. В сознании, в памяти, везде. Ничто вокруг, ничто внутри. Пустота снаружи, пустота внутри. Нет чувств, нет памяти, нет эмоций. Лишь пустота, которая словно звенела неуловимым, несуществующим звуком. Терзала несуществующий разум, мучительно и бессознательно мечущийся и страдающий в пустоте, не в силах избавиться от нее. Не было ничего. Даже чувство времени не стало. Существу казалось, что оно было всегда. Бесчисленные бесконечные времена, и впереди у него была бесконечность времени. И вся эта бесконечность была пропитана инфернальным отчаянием, неуловимым неосознаваемым, настолько сильным, что, будь у существа физический мозг, он бы разрушился за считанные мгновения. Существо ничего не могло сделать, лишь безмолвно кричать, издавая несуществующий вой несуществующим ртом, чтобы заглушить в своем же почти несуществующем сознании иллюзорный звон окружающей безмолвной тьмы. а Мысленный вопль оборвался, едва перейдя в физический. Макс обнаружил себя сидящим на полу рубки и истошно орущим на одной ноте. Он растерянно и испуганно оглядел присутствующих. Хамки сидел чуть поодаль, саркастически улыбаясь, а Эйка и Лика, бледные и перепуганные, сидели рядом и придерживали его за ноги и за руки. Судя по всему, прежде чем прийти в себя, он тут немало подергался в конвульсиях. «Какого хрена? Что это был за кошмар?» «Вечное счастье, друг мой!» Сверкая своими бледно-фиолетовыми зубами, провозгласил лонганец. «Это же ужас!» — прошептал Макс. «Что это было?» «Это истинное ощущение того, кто находится в гуще амниотического раствора», — сурово сказал Хамки. Вот оно их счастье на практике, а не в теории. Вот на что эти добродетели обрекают своих жертв. Солонганцы проводили эти исследования очень давно, еще когда только появились первые системы воскрешения. Мы создали свою амниотическую жидкость в исследовательских целях, и двое наших ученых сами туда нырнули ради эксперимента. Их воскресили всего через 5 минут, но от шока они отходили неделю и в это время пили исключительно спирт и выражались исключительно матом. Тебя же я отправил всего лишь в созданную Нарой симуляцию. Как ощущение? Пи***ц, признался Макс. И сколько я там пробыл? Десять секунд. Парень лишился дара речи. Ты стоял, но вдруг упал и начал дергаться в судорогах и страшно кричать, сказала Лика, неуверенно отпуская ноги Макса. Мы с Эйкой тут же кинулись тебя держать потому что первым же движением ты чуть не выцарапал себе глаза. — Вот такое оно их счастье! — вздохнул Хамки. — Ладно, к делу. В воздухе над ним возникла голограмма — зонт, поливающий амниотическим раствором землю под собой и честь окружающего его рельефа. — Итак, это наша первая цель. Хамки ухмыльнулся, затем поднес раскрытые ладони друг к другу и неспешно начал сводить их. В тот же миг изображение на голограмме изменилось. Силовое поле вокруг зонда ярко заискрило, а уже через секунду он начал сминаться, покрываясь трещинами, из которых вырывался огонь. Когда Солонганец окончательно сжал лапы, зонд взорвался, раздавленной неведомой силой. «Хамки», — ахнул Макс. Такая демонстрация мощи не могла не произвести впечатление. А заодно отпали все вопросы типа что случилось с пришельцами у подножия станции?» «Как ты?» «Очень просто», — пояснил Хамки. «Этот зонт я медленно, секунд за пять разрушил своими пси Просто раздавил как ты -то того несуществующего комара у себя на щеке», — он усмехнулся. «Это важно, так как уничтоженный зонт успел подать сигнал бедствия». И теперь голограмма изменилась, и вместо пейзажа и обломков зонда возникла объемная звездная карта, на которой было несколько десятков точек, отмеченных красными крестами. Апостол засек этот сигнал, обработал, проанализировал, и вот у нас полная карта со всеми галактиками, где есть другие зонды этой цивилизации, а также их обитаемые планеты. Считаем, 23 зонда — 10 планет что ты задумал макс похолодел от страшной догадки огонь обращаясь словно в никуда сказал хамки все отмеченные объекты исчезли с карты в одно мгновение не задумал макс сделал спокойно поправил он уничтожил все зонды и их создателей больше они никому на голову своим счастьем срать не будут и да вот сейчас апостол выстрелил Он заодно и зелирию очистил от всех следов их присутствия, сжег и обломки зонда, и все, что из него вылилось, чтобы местная экосистема не страдала. «Ты убил их всех?» — в ужасе прошептал Макс. «Скорее отблагодарил за всех, кого они осчастливили», — издевательски улыбнулся Хамки. «Ты сам видел, на что они обрекают этих несчастных». «Каковы старания, такова награда!» — он махнул лапой, и голограмма исчезла. «Ты уничтожил целую цивилизацию. Миллиарды живых мыслящих существ. Нет, я понял, что для тебя это нормально, но неужели тебя даже не накажут?» — простонал Макс. «Кто накажет?» — отрапил Ханки. «За что?» Фиолетовый, похоже, был удивлен не фактом возможного наказания а тем, что не увидел для него причины. — Ну, твои собратья-соланганцы, — вздохнул Макс. — Ты же применил защитную систему, чтобы уничтожить... Тех, кто напал на соланган, недовольно сложил лапы на груди хамки. Но даже и без этого я могу распоряжаться апостолом по своему усмотрению. Я, армейский капитан, и имею право единоличного принятия боевых решений до определенного уровня. — Определенного уровня? — Ты чужой мир целиком сгубил, — воскликнул Макс. — И что, я всего лишь ответил на атаку. Вот если бы я просто от скуки приказал системе сжечь какую-нибудь планету, меня бы наказали. — Как? — встрепенулся Макс, ожидая услышать в ответ историю про какую-то страшную кару. — Поколотели бы хорошенько, — пожал плечами Хамки. — Неделю, может, две. Макс настолько оторопел от осознания масштабов пофигизма Хамки и его собратьев, что глубоко вздохнул и лишь с хрипом выдохнул, не сумев ничего сказать. «Давай закроем эту тему!» — махнул лапой Хамки. «Зелирия спасена! Дегроды устранены! Можно и здесь делами заняться!» «И что мы теперь будем делать?» — поникшим голосом спросил Макс, понявший, что спорить бесполезно. «Только большим идиотом себя выставит!» Хамки медленно поднял на него круглые, как блюдцы, глаза. Они светились счастьем. «Жрать — Жрать! — заорал он. — Как же я про это забыл. Он ведь уже часа два не ел, зато понервничал, бедненький, аппетит нагулял. — Я тут еще поболтаю с Грисой, а заодно поем, — решил Хамки. — А вы идите по своим каютам. За еду не переживайте, вам тоже насыпят. — Только больше не избивай Гриса, пожалуйста, — попросил Макс. И не собирался, махнул лапой хамки. Идите, отдыхайте.